Глава семнадцатая. Вздрагиваю, разворачиваюсь и отшатываюсь в сторону, прижимаясь спиной к двери. А ведь я почти дошла. Почти уже была в комнате. Как же он неслышно подкрался. «Я хотела... хотела выпить воды!» Голос дрожит от испуга. «Интересно, где?» Ровард делает шаг ко мне, оказываясь близко настолько, что между нами только свеча в моей руке. Пламя отбрасывает пляшущие блики на лицо дракона, подчеркивая его высокие скулы и мужественный подбородок но при этом добавляя его виду опасности. «На кухне?» Произношу я и уже в этот момент понимаю, что нет. Ответ неверный. «Ты у меня спрашиваешь?» Он поднимает бровь, немного насмешливо глядя на меня. Мотаю головой и боюсь дышать. И даже не потому, что мне страшно от близости этого дракона. Его терпкий, чуть горьковатый аромат наполняет легкие и... безумно нравится. Я и подумать не могла, что просто от аромата может замирать сердце, а голова кружится. «В чём ещё ты меня обманываешь?» «Пожалуй, мне всё же стоит проверить, насколько правдивы слова о твоей невинности», — говорит дракон и опирается рукой на дверь. «Ведь так?» «А вот теперь мне становится не по себе. Чувствую, как леденеют пальцы и делаю судорожный вдох». Я начала, думая, как оправдаться. Но Роуард не даёт договорить. Он прикладывает палец к моим губам и аккуратно проводит по ним. Его взгляд в свете пламени становится непроглядно тёмным, таким, что по моему телу пробегают мурашки, а следом за ним волна жара. «Я пропала». «Если ты говоришь «а», — хриплым шёпотом произносит дракон и касается тыльной стороной пальцев моей щеки, скользя к уху, «будь готова, что придётся сказать «б». Ровард заправляет локон мне за ухо, а потом медленно спускается кончиками пальцев к основанию шеи. Если я и хотела что-то сказать, то теперь спроси меня, я и имени своего не назову. «Но главное — никогда не ври мне, марика заканчивает дракон опускает руку, нащупывая ручку на двери. Он нажимает на рычажок и легонько подталкивает дверь так, чтобы она открылась. Из-за того, что я опиралась спиной на дверь, начинаю падать, Но Роувард успевает подхватить меня за талию так, что даже пламя не сбивается. Доброй ночи, марика И не оставляй непотушенной свечу. Это опасно. Убедившись, что я уверенно стою на ногах, дракон отпускает меня и делает шаг назад, скрываясь в полумраке. Пульс грохочет в ушах, а коленки подгибаются. Закрываю за собой дверь, отмечая, что чуть дальше по коридору захлопнулась дверь Роуварда. Еле-еле дохожу до кровати и медленно опускаюсь на неё. Да он издевается. Это драконище мало того пугает, еще и издевается надо мной. Но получается, мне не показалось. Он чувствует, когда я вру, а когда... Не договариваю. Доверяет ли? Вряд ли. А если узнает настоящую причину, по которой меня, то есть Марику, сюда отправили, то... Впрочем, все, что мне нужно сделать, успеть узнать, как снять метку до того момента, когда мне придется врать по-настоящему. Делаю глубокий вдох, закрываю глаза и задуваю свечу. Уже в темноте, скинув платье, я заваливаюсь на кровать и решаю, что сегодня перед сном я читать не буду. И так нервов ни на что не хватает. Утром, к моей радости, дракон запирается в своём кабинете и не требует меня к себе на завтрак. Ни в качестве угощения, ни в качестве развлечения. Поэтому завтракаю я у Марты под тёплые и душевные разговоры, и настроение улучшается. «Опять его величие в кабинете заперся», — качает головой Марта. «Но он же сюда не отдыхать приехал» пожимая плечами. «И, наверное, его все устраивает». Но Марта неодобрительно смотрит на меня. «Устраивала бы, не ходил бы такой хмурый». Она заваривает какую-то траву в чай, оборачивая чайник полотенцем. «И со сном у него явно проблемы». «С чего ты взяла?» «Глаза у него грустные и усталые», — пожимает плечами Марта. «Гложит его что-то и беспокоит». «А, Улька, вот, отнеси его, величью чай». Горничная как раз заглядывает к нам на кухню, но при просьбе Марты округляет глаза. «Ох, да как же это я к нему! Просто! Чай с лёгкими травами, мятой пустырником, валерианой. Даже если пить не будет, даже аромат, и то хорошо для него будет!» Кухарка впихивает ульки под нос чайником, чашками и свежим ароматным круассаном. Горничной приходится согласиться. «Марика, я сегодня ничего не успеваю. Глотильда уже и так устала на меня кричать!» вздыхает она «Поможешь в холле пыль вытереть? Там меньше всего». Соглашаюсь, забираю у Ульки палку с длинными пушистыми перьями и ухожу в холл. Если бы за окном было солнечно, то наверняка пыль было бы видно гораздо лучше. Но там снова хмурый день. Я протираю перьевым пипедастром массивную раму какого-то мрачного морского пейзажа, на котором тяжелые свинцовые волны разбиваются о скалы. Улька, пробегая мимо, шепчет «Спасибо» и скрывается где-то на втором этаже. Напиваю себе под нос почти шепотом «Всё выше и выше и выше». Песня сама всплыла в памяти, наверное, как напоминание о прошлой жизни. Двигаюсь в такт мелодии, чуть пританцовывая. Летит рыжий бром к небесам. Голос становится чуть громче, когда я перехожу к напольным часам в самом углу у лестницы. Они тикают размеренно и важно, будто отчитывают такт. Бронзовый маятник поблёскивает, когда я стираю пыль с лакированного дерева. «И кто этим бромом подышит?» Пробегаюсь пепедастром по подоконникам и намеренно подальше обхожу дверь кабинета, где закрылся дракон. В тишине отчётливо слышно тиканье часов и... что-то ещё. Кажется, шаги? Нет, показалось. Туда же отправиться сам. Торжественно заканчиваю припев, и тут в кабинете что-то с грохотом падает, а до меня доносится тихое бухтение. Не успеваю я испугаться того, что своей песней как-то помешало Роуварду, Как снова раздается грохот, но уже с другой стороны, со стороны флигеля. За грохотом следует громкое уханье, хлопанье крыльев, и из коридора в холл влетает Руди. «Черт, это дракон точно слышал».